Глава шестая. Глаза в глаза. «Напоминаю, не теряйте время зря», давал нам последнее наставление госпожа Тьен, пока все мы стояли в коридоре и смиренно ждали своей участи. «Этот бал нужен в первую очередь именно вам. Княгиней станет только одна из вас, остальные же вступят в брак с другими претендентами. Сегодня у вас есть шанс познакомиться с женихами, присмотреться к ним» и определиться со своими симпатиями. В случае вылета из отбора ваши предпочтения учтут». «Очень не советовала бы на это надеяться», — усмехнулась я своим мыслям. «Скорее князь учтет предпочтения своих подчиненных». «Ох, и оторвать бы тебе язык!» — глянула на меня управляющая с привычным недовольством. «Да вас много раз пробовали, но ни у кого не получилось». Пожала я плечами, не скрывая улыбки. Настроение у меня было отличным. Дабаво я не только тратила время на то, чтобы подготовиться к торжеству, но и подсмотрела следующую тему в книге, и она более чем отвечала моим интересам. Правда прочесть ее я не успела. слишком долго мы с князем гуляли в оранжерее, а потому на сбора осталось мало времени С смейся смейся князь найдет на тебя управу, зловеще улыбнулась госпожа Йен. Вот доложу ему сейчас о том, что ты зверя своего на невесту натравила. «Это ложь», — проговорила спокойно. «А у меня свидетельница есть», — встряла в наш разговор довольная собой вампирша, демонстративно переглядываясь со снежной драконницей. «На этот раз не отвертишься». Я нисколько не боялась пустых угроз. Прекрасно знала, что ни в чем не виновата. С насмешкой встречала взгляды невест, пока... Мы покидали наше крыло и выходили к лестнице, ведущей на первый этаж. С первых ступенек отлично просматривался весь бальный зал, торжественно украшенный для празднества. Справа перед арками стоял пустующий трон, предназначенный для князя. По периметру у стен расположились фуршетные столы, а весь остальной зал занимали приглашенные гости. Что примечательно, среди них были не только женихи, Незнакомые мужчины и женщины с любопытством поворачивали головы в нашу сторону. Кавалеры были облачены в строгие парадные наряды, а дамы в красивые платья, расшитые драгоценностями. Прямо-таки раздолье для наших воров. Объявив наше появление, цеременемейстер громко ударил посохом. Спускались мы друг за другом, чтобы гости успели во всей красе рассмотреть каждую из невест. Выстроившись в ряд по правую сторону от трона, мы замерли в ожидании князя. Эляттьен появился сразу после нас, будто только нас и ждал. Дракон был мрачен и прекрасен. Его холодный взор, кажется, коснулся каждого в этом зале. Настоящим льдом мерцали не только его глаза, но и костюм, в который мужчина был облачен. Голубая ткань сверкала под цветом ледяных кристаллов, а белая вышивка — казалось еще ярче. Выбивались из общей композиции только золотые пуговицы, которые вдруг воскресили в моих воспоминаниях инцидент в оранжерее. Спустившись по лестнице, Элет направился к нам. Тихая легкая мелодия, шепот голосов и его шаги. Я стояла последней в этом построении, так что могла наблюдать все изменения в девушках. А девушки действительно менялись. Чем ближе был к ним князь Льда тем больше они преображались. Томные взгляды чередовались с загадочными и волнующими. Веера ресниц трепыхались, будто невесты вот-вот собирались взлететь. Девушки занимали самые выгодные для себя позы, стараясь продемонстрировать все свои плюсы. У кого-то это была пышная грудь, у кого-то объемные ягодицы, а кому-то и обнаженное плечико пришлось предложить. Закатив глаза, я с трудом сдержала усмешку. «Добрый вечер, мой князь», — проворковала светлая эльфийка, пока мужчина приподнимал ее кисть для короткого поцелуя. Причем выглядело это так, будто драконище делает ей великое одолжение, а происходящее ему совершенно не нравится. Да что там не нравится? Его взгляд оставался пустым, будто он смотрел сквозь каждую девушку, а приветствие являлось всего лишь условностью, которую было необходимо соблюсти для приглашенных зрителей. Когда очередь дошла до меня, свою руку Эледу я не подала. Просто присела в реверансе, настолько глубоком, насколько вообще могла, чтобы ни у кого не вызвал сомнений мой уровень уважения к князю. А он ждал. Протянув руку, он ждал, пока я вложу в его ладонь свои пальцы. Терпеливо ждал, но через несколько мгновений, видимо, наконец-то сообразил, что не дождется. Холодные глаза недобро сузились. «Разрешите пригласить вас на танец, госпожа Фарн?» Прошипел он сквозь стиснутые зубы, но злость так и выглядывала наружу. Мне все-таки пришлось вложить пальцы в его ладонь. «Толецкий Нальс!» — громко объявил церемонимейстер. Музыканты тут же заиграли. Они занимали небольшой постамент в другом конце зала, но мелодия охватывала все вокруг, отражаясь от потолка и стен. Сопроводив до центра зала, князь встал напротив меня, укладывая свободную руку мне на талию. Пришлось и мне уложить ладонь на его плечо, того требовал танец, которому меня обучили старые драконы. «Первые шаги дались мне легко, чего не скажешь о разговоре с Эледом». «И почему же вы не подали мне руку для поцелуя?» — спросил он грозно, глядя на меня, как на врага народа. «Пытались меня оскорбить?» «Что вы, ваше сиятельство?» «Я даже не пыталась улыбаться, ощущая всю прелесть нахождения чужой ладони на моей талии. Кажется, мне пытались что-нибудь сломать». «Я могу сказать вам правду. Я могу ответить так, чтобы вам было приятно. Вам как больше хочется». «Правду». Процедил он сквозь зубы. «Прежде чем дойти до меня, вы перецеловали шестнадцать рук, а я, знаете ли, с детства брезгливая. Мало ли, когда они эти руки в последний раз мыли». Князь льда сбился с шага. Взгляд, что готов был всего секунду назад заморозить меня на месте, мгновенно стал изумленным. Нахмурившийся лет сжал губы, демонстрируя недовольство. Оно же слышалось и в голосе ну вы теперь у меня появилось абсолютное желание вымыть рот с мылом я в ответ лишь пожала плечами так а вторая версия какая я засмотрелась на вас ослепленная вашим мужеством и потеряла связь с реальностью забыла где нахожусь ну нет протянул мужчина лукаво. в такое откровенное вранье я бы не поверил вы смотрите на меня как «Как? Без вожделения и демонстративного обожания?» — усмехнулась я. «Вы слишком откровенны», — снова. «А вас страшат такие слова?» «Не страшат, но непривычно слышать их от юной особы», — поделился он откровенностью. «Да, вы смотрите на меня без желания, без вожделения, без страсти». «Но и вы отвечаете тем же». «Вы правы, я не ищу любви». Тогда странно требовать ее от меня. Танец увлекал. Я свободно ощущала себя в тесных объятиях. Не было напряжения, которое витало между нами в самом начале. Мне нравилось танцевать. Нравилось танцевать с князем, который легко вел меня по залу, даже не задумываясь над своими движениями. У него наверняка имелся опыт в танцах, а у меня энтузиазм. Танцы в этом мире действительно были красивыми и стоили того, чтобы их разучить. Мелодия заканчивалась дважды. Дважды музыканты на секунду останавливались, но вновь были вынуждены играть, потому что наш танец продолжался. Гости, присоединившиеся к нам, тоже то прекращали танцевать, то вновь вливались в поток лавирующих пар. А князь будто и не замечал этого. Чуть ехидно, слегка насмешливо он улыбался мне не только приподнятыми уголками губ, но и глазами. Я тоже с трудом сдерживала улыбку. Не так откровенно, конечно, но понимала, что это какая-то игра. Своеобразная, причудливая, малопонятная, но не обязывающая ни к чему, и это главное. Когда мелодия в очередной раз закончилась, минуя гостей, словно корабль, разрезающий волны к нам бесцеремонно, подошла госпожа йен «Я бы даже сказала, подбежала, злющими глазищами по ходу действия, разбирая меня на ингредиенты». «Мой князь, мне очень срочно нужно с вами переговорить». Зыркнула она на меня, но при этом Эледу улыбалась. «Как змея, честное слово». «Приятного вечера, госпожа Фарн», произнес мужчина, и, пока я не успела опомниться, быстро приподнял мою руку, и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Их спины я провожала задумчивым взглядом. Не слышала, о чем разговаривали родственники, но когда они оба остановились и обернулись, взглянув в мою сторону, стало понятно, что является предметом их разговора. И вот явно же жаловалась на меня гадюка. У нее все на драконьем лице было написано. Но больше князь не подошел. Впрочем, ко мне больше никто вообще за этот вечер не подошел. Возможно, и женихи, и другие кавалеры обходили меня стороной, так, будто я прокаженная. А дамы всех возрастов смотрели оценивающими взглядами, разбирая мой наряд и меня саму до миллиметра. И все это из-за внимания князя, что, с одной стороны, мне было очень даже на руку. В конце концов, я сюда не отношения строить приехала, а с другой... Не привыкла я к такому вниманию. Да и не нужно оно мне при моих-то целях и задачах. Прогулявшись по залу, наслаждаясь праздничным вечером с приятной музыкой и прелестными украшениями, я остановилась у столов с угощениями. Без лишней скромности набирала все, что душе угодно, потому что, в отличие от большинства дам, за фигурой никогда особо не следила. И зеленым листиком со слезами не давилась. «Да и не будет сегодня ужина», «Что же теперь, голодать?» «Простите, госпожа, у вас упало», неожиданно произнесли рядом со мной. Обернувшись, я увидела слугу, который наклонялся, чтобы поднять в несколько раз сложенный лист. Вложив его мне в руку, молодой мужчина в голубой ливреи продолжил свой путь, как ни в чем не бывало, предлагая другим гостям напитки с подноса Но ведь я ничего не роняла. Отвернувшись к столу, Я развернула лист. Небольшой клочок бумаги оказался запиской. В ней было указано, что я молодец и пока действую согласно плану, но события необходимо ускорить, так как срок контракта ограничен и устранить дракона я должна до определенной даты. От кого была записка, секретом совсем не являлась. Мастер не стал бы заниматься подобными глупостями. Есть задание, и его необходимо выполнить. На этом все». А вот старые драконы очень даже да, этим явно не втерпешь расправиться с князем. Прочитав записку, я помрачнела. Нет, я и до этого догадывалась, что в замке князя Льда у заказчиков имеются свои люди, но лично мне соглядатые только мешали. Их наличие означало, что так просто мне отсюда не сбежать, даже если я сумею снять метку. Теперь придется быть в два раза осторожнее и осмотрительнее. А бал тем временем продолжался. Князь таскался от одной невесты к другой, и лицо его с каждым новым танцем становилось все мрачнее и мрачнее. Что примечательно, вскоре девушки и вовсе забрали инициативу в свои руки, не давая драконищу прохода. Между танцами он не успевал даже глоток воды сделать, не то что занять свое положенное место, ледяной трон и эта инициатива девушкам аукнулась, что было вполне логично. «Бал окончен!» — грубо произнес князь в самом разгаре очередной мелодии, прерывая пары, игнорируя следующую невесту. Его прямую напряженную спину недоуменными взглядами провожал весь зал, а я порадовалась. «У меня там писец голодный в комнате один». «И вот кто его знает, что он натворит в одиночестве?» Я бы на его месте обязательно что-нибудь натворила.